Глава 764. -я. Свадьба, взволновавшая весь южный предел. Великая свадьба Манхао. Всего за несколько дней эта новость распространилась по всему южному пределу. Вскоре практики региона только об этом и говорили. Через 10 дней весь континент уже стоял на ушах. Манхао был прославленным и знаменитым человеком, словно достигающий горизонта радуга. Кровавый принц секты кровавого демона, клон пика поиска Дао ранее известный как Грандмастер Алхимический Тигель. Благодаря многогранности его статуса, свадьба Манхау попала под пристальный взгляд всех практиков Южного предела. В прошлом еще не было свадьбы, которая бы устроила такой переполох, и, скорее всего, ничего подобного уже никогда не будет. Новости о предстоящей свадьбе словно могучие ветера прокатились по Южному пределу, изумив бесчисленное множество людей — Немало практиков буквально сгорали от предвкушения, лично желая увидеть такой грандиозный момент. Более того, те, кто действительно могли посетить ее, неоднократно замечали направленные в них восторженные и в то же время завистливые взгляды. «Вы слышали? Кровавый принц секты кровавого демона Манхао собирается жениться в середине следующего месяца!» «Ага, конечно же! Наша секта узнала о грандиозной свадьбе от его превосходительства Манхао!» Наш патриарх даже вышел из уединенной медитации, чтобы лично подготовить свадебный подарок. Готов спорить, на свадьбе в секте Кровавого Демона соберутся все могущественные эксперты Южного Предела. Ваши сведения уже устарели. Мой наставник выяснил, что свадьба и его превосходительство Манхао состоится не в секте Кровавого Демона. Местом проведения было выбрано Большое озеро на границе Южного Предела. Свадьба Манхау стала самой обсуждаемой новостью. Различные секты и кланы начали готовить ценные подарки на свадьбу. Церемония была назначена на 15 число следующего месяца. Место мое проведения стало озеро на границе Южного предела, достаточно уникальное место, поэтому люди сразу же начали гадать его значение. Это же место, где раньше находилось государство Джао! Несколько сотен лет назад государство Джао таинственным образом исчезло, от него осталась только огромная яма в земле, со временем она заполнилась водой и стала озером. «Верно. Высокочтимый Манхау и его возлюбленная родом из государства Джао. Очень символично провести церемонию именно там». Пока люди вели горячие дискуссии, десятки тысяч учеников секты Кровавого Демона радостно покинули секту Кровавого Демона и направились к месту проведения церемонии – огромному озеру. На месте они начали возводить необходимые здания и украшать всю область, превращая это место в нечто роскошное и величественное. Свадьба Манхау стала настоящим событием Южного Предела, но для секты Кровавого Демона не было мероприятия важнее. После героической защиты Манхау и секты во время войны с Союзом Четырёх, ученики секты Кровавого Демона были фанатично преданы ему. Вот почему все ученики до последнего человека поклялись себе, что во время подготовки к свадьбе не допустят небрежности. Манхау понимал, что их суицин свадьбы невозможно будет сохранить в тайне. Это было самым важным событием в их жизни, ведь они навеки свяжут себя узами. Поэтому было необходимо известить об этом южный предел. На свадьбу прибудут только выдающиеся и известные гости. Ученики секты Кровавого Демона разослали в различные секты и кланы приглашения. Все получившие приглашения секты и кланы были взволнованы и невероятно горды собой, однако были организации, которые заслужили особого обращения. Туда Манхау вместе с Сью и лично доставили приглашения. Первой их остановкой стала секта порпорной судьбы. Патриарх Пика поиска Дао, Сонь Тао с радостью принял приглашение. Обменявшись любезностями, Манхау посмотрел в сторону главного горного пика подразделения Пилюли Востока. Он и Сью Цин сложили ладони и низко поклонились находящемуся там в уединенной медитации грандмастеру дух Пилюли. Как только Манхао согнул спину, с горы раздался радостный смех, а потом древний голос сказал: Хауэр! «Наставник покинет уединение в день твоей свадьбы! Я буду свидетелем на свадьбе!» Манхау дрожал и посмотрел в сторону главной горы. сюицин рядом с ним застенчиво улыбнулась и склонила голову. благодарен, наставник!» – мягко сказал манхау Во время их ухода Сьюицин заметила кое-что ускользнувшее от глаз манхау На одной из гор подразделения пилюли востока стояла женщина... С печали в глазах она молча смотрела вслед Манхао и Сюйцун, имя этой девушки было Янь. Пронизывающий горный ветер играл полами ее одеяния, а сама девушка немного дрожала. Она выглядела как богиня, но сейчас ее сердце словно погрузилось в глубокую ледяную пропасть. Она не чувствовала ничего, кроме холода и боли. Девушка горько кусала губу, не в силах сдержать бегущие по щекам слезы. Манхао, в отличие от Сью Цин, не видел этих глаз. Ничего не сказав, Сюэ ушла вместе с Манхао. На другой горе стояла Хань Сюишань. Шань. Она тоже была несчастна и в сердцах пнула ногой лежащий перед ней камень. Стоящий рядом Ефа ему выглядел еще мрачнее. Он покосился на Хань Сюишань, Шань, и в этот момент в его глазах можно было увидеть целый комок противоречивых чувств. Не говоря ни слова, он просто продолжал стоять рядом с ней. Манхао и Сюэ лично навестили клан Сон. После того, как патриарх клана Сун вручил ему нефритовую табличку, Манхао знал, что задолжал клану Сун. Патриарх Сун не стал бы в будущем поднимать этот вопрос, но для Манхао было важно вернуть должок. Патриарх Сун от души рассмеялся и принял приглашение, а потом со вздохом посмотрел на Манхао и Сьюи Улетающую парочку провожала взглядом одинокая фигура, стоящая в глубинах клана Сун. Эта женщина тяжело вздохнула. Но глубоко в душе она искренне желала Манхау и Сюй счастья, звали ее Сунь Следующая Следующей остановкой была секта Одинокого Меча. На их пути по территории секты ученики почтительно расступались и кланялись. Они сгрудились вокруг Манхао, словно он был патриархом, и проводили его через секту. Чэнь по-прежнему медитировал в позе Лотос рядом с камнем. Увидев Манхау и Сюй он радостно им улыбнулся. «Поздравляю, младший брат!» Наконец-то в твои руки угодила настоящая красотка. А знаешь, я еще в секте покровителей заметил, что ты был неравнодушен к младшей сестре Сьюи. И вот, наконец, вы женитесь. Союз, заключенный на небесах. Жаль только, что мы не сможем найти главного старейшину Оуян и главу секты Хэ. Хотя, если они все еще в Южном Пределе, то обязательно услышат о свадьбе». Чэньфан был рад видеть Манхао и Сьюи он давно уже столько не смеялся. Их визит к Чэньфану растянулся на целый день. Перед уходом Манхао и суицин сложили ладони и поклонились камню, в котором была заключена шаньлин, Лин, жена их брата Чэньфана. В ответ на это камень слабо вспыхнул, словно дал им свое благословение. Наконец Манхао и Сюэ отправились в секту Золотого Мороза. Толстяк был в полном восторге. Он не только грязно подмигивал Манхао, но и позвал всех своих любовниц, которых, к слову, было более сотни. Более сотни женщин поприветствовали их, а потом начали о чем-то шептаться, перемежая шепот звонким смехом. На лице Манхао возникло странное выражение, а вот Сюицин улыбалась, однако в ее направленном на толстяка взгляде не было ни капли веселья. Ничего не заметив, толстяк продолжил сознанием знанием дела объяснять Манхао, как ему заиметь еще несколько возлюбленных наложниц. Лифогой! спокойно оборвала его сюица. ты ведь еще не забыл, что это я привела тебя в секту покровителя? Толстяк секся, но увидев неловкую улыбку Манхао, он сразу все понял и быстро сменил тему разговора. Они остались в секте Золотого Мороза на ночь и с рассветом двинулись в путь. Они не стали возвращаться в секту Кровавого Демона или к озеру. Манхао взял Сьюицин в путешествие по южному пределу под видом простых смертных. Отказавшись от полета, они просто шли мимо горы рек, Днем они шли рука об руку, а ночью засыпали в объятиях друг друга. Они пересекали длинные горные цепи, широкие равнины, оставляя за собой лишь следы. Изредка им встречались другие люди, которые незамедлительно складывали ладони в знак приветствия. Вскоре пошла молва о путешествующей влюбленной парочке южного предела. За этот месяц они посетили немало интересных мест, и их путешествие то и дело озаряло своим мелодичным смехом сюитсен. Манхао на время перестал волноваться о культивации и будущем, Вместо этого он просто наслаждался компанией Сьюи Когда месяц подошел к концу, закончилось и их путешествие. Под конец они добрались до огромного озера, на месте которого когда-то стояло государство Джао. Территория озера преобразилась, теперь это место походило на небесную обитель. В самом центре озера находился остров, на котором стояли нефритовые дворцы, украшенные изысканными статуями и декоративными узорами. Эти украшения не были чересчур пышными, но все же обладали определенным шармом. Именно там они будут ждать следующие две недели, дня их свадьбы. С радостным смехом десятки тысяч учеников секты Кровавого Демона кружили над территории вокруг острова, изменяя ландшафт с помощью магических техник. Изредка ученики смотрели в сторону острова в центре озера. В этот момент их лица озаряли фанатизм рвения. Вскоре в ожидании грандиозного события на месте начали собираться практики Южного предела. Тем временем в центральной области Южного предела на улице одного непримечательного городка стояла палатка, торгующая лапшой. Каждый год в это время года два старика устанавливали на этой улице свою палатку и продавали лапшу. Их лапша была довольно известна в округе. У одного из стариков была сутулая спина, белоснежные волосы и доброе выражение лица. Другой выглядел немного моложе но и в его шевелюре мелькало немало седых волос. В молодости он явно был крайне хорош собой. Двое мужчин часто вместе покуривали трубку, любую с заходящим солнцем. Обычно они сидели в полной тишине, лишь изредка обмениваясь парой слов. День за днем, год за годом они вели свою спокойную жизнь. Переезжали в этот город они еще в расцвете сил, но время шло, они постарели. Одним вечером, когда тот постепенно уступал парово ночной мгле, и в городе начали зажигать уличные огни, сутулый старик внезапно вытащил трубку изо рта. «Хочешь пойти?» — хрипло спросил он. Другой старик тоже опустил трубку. «Это ведь тебе он приглянулся тогда, много лет назад. Ради этого парнишке тебе пришлось дорого заплатить, но ты не сказал ни единого слова. Теперь он знаменит. Возможно, нет никого известнее его. Когда придет день свадьбы, я, быть может, и могу не явиться, но ты...» «Действительно думаешь, что сможешь остаться в стороне?» Сутулый старик рассмеялся и поднялся. «Ладно, решено. Мы пойдем. Я с первого взгляда разглядел потенциал этого мальчишки. «Хорошо», — согласился другой. «У нас осталось не только уж и много времени. После того, как навестим детей, можно будет спокойно умереть». Двое стариков переглянулись, а потом со смехом растворились в ночи. Это был главный старейшина Оу Ян и Хэлло из Секты Покровителя. Еще во времена Секты Покровителя долголетие главного старейшины Оу Ян подходило к концу. Сам факт того, что он дожил до этих дней, говорил о том, что ему во время странствия улыбнулась удача. Похожая сцена произошла и в черных Землях, свадьба Манхау переполошила весь континент.